Глава 12 Пока Ирина ходила мыть руки и причесываться, Иларион выскочил из закусочной и приобрел на импровизированном базарчике букетик садовых ромашек. Вернувшись за столик, он с торжественным видом положил букет перед Ириной. «Это вам, мадам». «Вот чокнутый», – сказала она. «Спасибо, рыцарь». «Так». Энергично сказал Иларион, садясь и плотоядно потирая руки. «И что тут у нас? Столовские пельмени? Пища богов!» Ирина поморщилась, с сомнением глядя на бугристую сероватую массу, лежащую на тарелках. «И не надо морщиться, граждане!» Назидательно произнес Забродов. «Любовь и война отнимают совершенно ненормальное количество калорий, каковые требуют постоянного восполнения». Голодный герой годен лишь на то, чтобы шарить вокруг тоскливыми глазами, и мечтает он не о подвигах, и даже, прошу прощения, не о дамских прелестях, а о куске колбасы, на 80% состоящем из сои, и на 20% из туалетной бумаги. Поэтому героя надо кормить, пусть даже не слишком изысканно, но часто и обильно. Тогда он свернет горы, и повернет реки вспять, а также совершит массу других славных деяний, в том числе и под одеялом. «Опять все опошляете, мой рыцарь!» заметила Ирина без особого воодушевления, ковыряя вилкой в тарелке. «Миль пардон!» – сказал Забродов. «А чего вы все от меня хотите? В конце концов, я бандит или профессор?» «Ты шут, Гороховый!» Невольно улыбаясь, сказала она, «Ешь, а то твоя пища богов остынет». Илларион молча кивнул и с аппетитом набросился на свою порцию. Ирина отложила вилку и сидела задумчиво, перебирая лепестки ромашек и разглядывая проносившиеся по шоссе автомобили. На губах ее играла неопределенная полуулыбка, заметно теплевшая, когда ее взгляд падал на уверенно расправлявшегося с пельменями Иллариона. Когда он закончил она придвинула к нему свою порцию м, -м, -м спросил он с набитым ртом давай давай пригласила она не стесняйся я знаю в риге одну гостиницу где очень уютно и тихо так что сила тебе понадобится ответил илларион hey и она рассмеялась закусочная представляла собой стеклянный павильон расположенный метрах в пяти от шоссе и сотрясавшийся до основания всякий раз, когда мимо с ревом проносились многотонные махины тяжелых грузовиков. Вдалеке маячил окраинный микрорайон Великих Луг, а в противоположной стороне, там, откуда они приехали, не более чем в километре синел перелесок, из которого они только что выбрались. Где-то там остался мечущийся из угла в угол старцев, где-то там... Примерно в это время должны были хоронить свата, погибшего, как написал в своем отчете участковый, в результате несчастного случая на охоте. Где-то там слонялся опухший от водки воробей, пропивая остатки выданной стариком премии, и рассказывая всем подряд страшные байки о том, как он чуть не помер, волоча через лес подстреленного латышами свата, чем наживал себе, несомненно, большие неприятности» а несколько десятков людей, повинуясь отданному приказу, снаряжали магазины автоматов и прочищали шомполами стволы дробовиков, готовясь поставить на место потерявших всякую совесть соседей. Не первый год работавшая курьером Ирма ясно ощущала, как сгущается атмосфера, закручиваясь на электризованной тугой спиралью, и точно знала, что спираль эта развернется именно в тот момент, когда в центр ее вломится тяжелый грузовик, в кабине которого будут сидеть они с Илларионом. Впрочем, ее это волновало не так сильно, потому что рядом был Илларион. Она ни за что не призналась бы себе в этом даже еще вчера. Но сегодня все странным образом изменилось, и привычные предметы приобрели диковинные очертания, словно она смотрела на них под другим углом. Жалкий букетик садовых ромашек тронул ее до слез. Ей стоило немалых усилий скрыть это позорное, по ее мнению, обстоятельство. Одно она знала точно. Рядом с ней сейчас сидел именно тот мужчина, ребенка которого она хотела бы носить под сердцем.